Из комнаты вышла Анюта, присела на свободный стул рядом с Димкой. Волосы у нее были необычайные для метро. Длинные каштановые косы с проблесками преждевременной седины, собранные в толстый хвост за спиной. В метро не так много свободной воды на мытье, Поэтому в основном люди старались стричься покороче, что мужчины, что женщины, особенно на небогатых станциях, где даже с питьевой водой возникали проблемы. А у этой женщины волосы чистые, аккуратные. Анюта потянулась к его ноге, и что-то сразу изменилось от ее присутствия. Парень не сразу понял, что тревога ушла, натянутая внутри струнка переживаний слегка отпустила, сердце забилось ровнее, спокойней. А подозрения, переполнявшие его сознание насчет санитаров, стали рассеиваться, уходить вместе со злостью, бурлившей в душе. «Не время сейчас расслабляться, нельзя забывать, где я нахожусь и зачем», — снова напомнил он себе. В руке Анюты откуда-то возникли ножницы. Она ловко взрезала окровавленный бинт и отогнула заскорузлую ткань, осматривая рану. Мягкие прикосновения прохладных пальцев были приятны. Даже боль волшебным образом отступила без всяких лекарств. Рану перестало изматывающе дергать и жечь. «Посмотрим, что там у тебя». «Не так уж и плохо, как выглядит. Надо, конечно, промыть и перевязать. Вот что, Дмитрий, пойдем-ка в мою комнату. Там на койке будет удобнее. Да и штаны нужно сменить. Эти нуждаются в стирке и штопке. А запасные у Олега конфискуем». «Нет, не сейчас». Димка упрямо мотнул головой. «Сперва я должен все узнать». Анюта... Понимающе улыбнулась. Димка не мог понять, чем его так привлекает ее лицо. Никакой особой красоты, но притягивает взгляд словно магнитом, разве что глаза, большие и словно сияющие изнутри невидимым светом. Она смотрела на бауманса с такой теплотой, словно он был ее самым близким человеком на этом свете. Никто так на него не смотрел, разве что Наташа. И это было странно, ведь он здесь чужой и впервые видит эту женщину. Димка спохватился. Так откровенно пялиться на незнакомого человека, как это делал он, все-таки неприлично. И нехотя отвел взгляд. «Дима», — мягко и ласково сказала Анюта, — Я должна принести извинения за всех нас, что заставили тебя и твоих родных поволноваться, но другого способа помочь девушке у нас не существует. Только так, тайно. Мы очень рисковали своей безопасностью, когда забрали дочь самого Сотникова прямо у людей Панкратова из-под носа, но не смогли остаться в стороне. Из-за этого погиб испанец, а тайна местонахождение нашего убежища Теперь под угрозой раскрытия. За все приходится платить, понимаешь? Ладно, вы пока поговорите, перевяжу тебя позже. Анюта поднялась и ушла в соседнюю комнату, стой, где находилась Наташа. Димка прерывисто вздохнул. Чем больше он здесь находился, тем больше эти люди вызывали у него доверие, а значит, нужно как можно быстрее выяснить все, что он хотел, прежде чем его бдительность притупиться окончательно». — Не опасно, говоришь, натуралист? Да у вас тут любой за час ручным станет. Как же вы это делаете? — Так что вы сделали с ней, с Наташей? Вы ее вылечили? Что за прививка? Олег ответил не сразу, помедлил, видимо, подбирая подходящие слова. «У нас есть свои природные способы лечения, о которых я пока не стану распространяться. По тем же причинам, по которым не могу сейчас отпустить тебя из убежища. Главное, что мы уже приняли меры. Проблема в том, что иногда они срабатывают не сразу. У каждого человека индивидуальная реакция. Или не срабатывают совсем. Тогда приходится повторять». «У девушки, кстати, не выпытывай. Она не видела, что мы делали, была без сознания». «С чего вдруг такая забота?» — Димка недоверчиво усмехнулся. «Наташа для вас никто. Зачем вам именно эти люди, те, кто заболел быстрянкой? Что в этой болезни вас так привлекает?» «Она больна той же болезнью, что и мы. Можно сказать, у нее нет никого ближе нас». «Никого, кто сейчас понимал бы ее лучше!» Невесело улыбнулся в ответ Олег. «Есть! Есть!» — немедленно взъярил Сидимка. «У нее брат есть! Я! Отец!» И только тут до него дошло, что именно, сказал ему Олег. «Той же болезнью, что и вы? То есть у тебя тоже быстрянка? У всех вас?» Олег улыбнулся. По-прежнему спокойно, доброжелательно и уверенно, как человек, владеющий ситуацией, напоминая Бауманцу, что он тут всего лишь гость. А гостю положено вести себя скромнее, но Димка лишь упрямо нахмурился и сжал кулаки. Быстрянка. Натуралист покачал головой. Странное название, но придумали его не мы, а ганзейцы Это не совсем болезнь, парень, скорее явление, новое состояние организма. Теорий на этот счет много, но среди нас нет ни одного человека с академическим образованием, ни одного ученого или грамотного медика, так что остается только придумывать гипотезы. Но одно мы давно поняли, с каждым это случается по-разному. В один знаменательный день некий случайный фактор, назовем его мутагенным, запускает особый механизм изменений в нашем организме. Мутаген забирает нашу прежнюю жизнь, но взамен дает кое-что другое, пробуждает некий скрытый потенциал. Усиливает в нас то, что уже и так было, но раньше проявлялось мало, находилось только в зачатках. И мы становимся, как вы нас называли, «санитарами». Панацеи от быстрянки нет, есть прививка. Не навсегда у кого-то период стабилизации дольше, у кого-то меньше. Мы постоянно живем в состоянии риска, что все начнется заново. Но это наша жизнь, и она нас устраивает. «Я что-то плохо понимаю, что ты тут несешь». У Димки против воли участилось сердцебиение. Его бросило в жар, но озарение уже вертелось на языке, и он не смог сдержать рвущиеся слова. «Твою мать, натуралист!» «Так вы что, мутанты, что ли?» «Мы просто Ха, другие», — Олег хмыкнул. «И мы, вопреки предположениям шрама, не несем угрозы для остальных людей в метро. Более того...» Мы боремся за их безопасность не меньше, чем нормальные. Психологически мы отличаемся от вас немногим, но это важное отличие, крайне важное. Быстрянка дала всем нам необычайно сильное чувство общности, и друг другу мы не способны причинять вред, так как чувствуем себя одной семьей, более тесной, чем обычные человеческие семьи». Последних слов Димка не расслышал – Неожиданно зашумело в ушах. Открытие шокировало. Шокировало настолько, что душу захлестнула мучительная боль. Димка сжал кулаки, чувствуя, как внутри все сжимается от страха и ненависти, естественных спутников всей его жизни, возникающих у любого нормального человека при слове «мутант». «Это какой-то бред! Такого не может быть! Скажи, что ты просто решил надо мной поиздеваться!» «И теперь Наташа...» «Теперь она тоже му... мута...» Димка умолк, не в силах выговорить ненавистное слово по отношению к родному ему человеку. «Эй, парень, дыши глубже. Спокойнее, слышишь? Успокойся. Не все так страшно, как тебе могло показаться. Дыши, говорю, не вырубайся. Анюта, иди сюда». «Не надо, Анюту!» — через силу выговорил Димка. Глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки, внутренним усилием приглушить захлестнувшие его жгучие эмоции. «Я в порядке». «В порядке он», — беззлобно проворчал натуралист. «Выглядишь словно покойник, позеленел прямо». «Я, конечно, не ожидал, что ты сразу поверишь мне. Твои сомнения вполне обоснованы». «Ладно, попытаюсь объяснить иначе. Никогда не годился на роль философа, но я постараюсь». «С чего бы начать?» Сталкер откинулся на спинку стула и задумался, подбирая слова.